«Алексей Бобл», «Пуля Квант», «Серия Сталкер», «Пролог», «Лабус». Кузов тряхнуло, звякнули пустые термосы и бидоны у заднего борта. Лёха чертыхнулся и сел. Грузовик катил по раскисшему просёлку, превращая колею в непролазное месиво. «Снег будет», — Лёха подался вперёд, голосом перекрывая шум двигателя. Машина с натугой пёрла вверх по склону, по днищу молотили комья грязи, и я оглянулся. Тент хлопал по заднему борту, сквозь щель мелькал редкий, припорошенный снегом подтёсок. не протянул я. – «Откуда в зоне снег?» «Говорю, будет! Сам увидишь!» Грузовик перевалил вершину холма и стал разгоняться. Подпрыгнул на ухабе, один бидон завалился, Лёха выставил ногу и загнал ёмкость под лавку. Достал сигарету, не торопясь раскурил. «Что значит, откуда в зоне снег?» – произнес он. «Вроде ты его видел тогда, на ЧАЭС». Не отвечая, я улегся на лавку, сунул рюкзак под голову и уставился в дыру посреди тента над головой. Снова в зону. Прикрыл глаза, подремать что ли. Через полчаса будем в базовом лагере. Полгода длилось следствие, все мозги нам проконопатили. Обвинений выдвинули столько, будто решили списать на нас с Лехой все, что накопилось не раскрывалась, пылилась в сейфах под, гриппом, под грифом «Совершенно секретно». Интересно всё-таки, нас вытащил кто-то из-под суда, опустив в дело похитрый кривой, разыграв много ходовку чтобы затем как-то использовать? Или так сложились обстоятельства? Натура у человека такая, домысливать происходящее. Вот я и копаюсь в памяти, пытаюсь расставить всё по своим местам. Всем мелочам найти объяснение. Может зря? Но тот факт, что мы дошли до ЧАЭС, с боем дошли. Равнодушным среди высоких чинов никого не оставил. Такие фактики заминают, засекречивают, очевидцев устраняют. Зачем лишняя утечка в зоне? Хм, хватает проблем и без двух попавших в переплет военных сталкеров. А тут такое. Атомная станция, поход в центр зоны, которая на карте как слепое пятно. В штабе ОК... Есть только данные 2006 года. Схема коммуникации, состояние саркофага до второй катастрофы. Со спутников наблюдение за АЭС невозможно. Вертушкам и самолетам-разведчикам в район не проникнуть, падают. Излучения какие-то там, помехи постоянные и фон радиоактивный местами очень высокий. Кузов сильно тряхнуло, меня бросило на передний борт. Хорошо, рюкзак под голову подложил, так ведь шею свернуть можно. Я кувыркнулся с лавки. Лёха поймал меня за плечо, не позволив растянуться на полу, и грузовик остановился. «Приехали!» Донеслось из кабины. «Пошли!» Напарник подхватил рюкзак, расчистил ногой проход между повалившимися ёмкостями, отбросил полок тента. Я выпрыгнул из кузова, ботинки утонули в бурых жижи. Лёха первым выбрался на обочину, мы обошли грузовик и остановились. Дорогу перегородила лужа, разлившаяся аж до подлеска по краям просёлочной дороги. Распахнулась дверца с эмблемой украинского миротворческого контингента. На подножку грузовика выбрался молодой парень, пыхнув сигареты и произнёс. «Чё ратуче Он спрыгнул на землю. «Заразно, не резгну». «В объезд?» — спросил Лёха. «Не, далеко. Я горючку полить не буду. Меня зампу тылу убьёт. Трясусь закажи литр». «До база далеко? Километра три». «Пошли», — бросил мне Лёха. «А если с разгона?» — спросил я водилу. «Ни! Уже хвост втягнули! Хочешь, я к берегу размесил?» «С богу!» — он указал вперед. «Ну-ну, экономь топливо!» «Костя!» Я обернулся. Лёха уже шагал между деревьями. «Иду, иду!» «Тягач!» — крикнул мне в спину водила. не «Нехай тягач пришлють!» Я отмахнулся, не оглядываясь, и поспешил вслед за Лёхой. «Супермены пожаловали!» — донеслось из курилки. Мы пересекали заснеженную площадку плаца на пути к штабу, единственному кирпичному строению здесь. Когда-то тут был колхоз, но избы разобрали на дрова, коровники снесли, и поставив на их месте ангары, склады ракетно-артиллерийского вооружения и техники. Лагерь батальона почти не изменился за полгода нашего отсутствия. Тот же КПП... Те же полубочки, будто железнодорожную цистерну разрезали вдоль и половинки шлёпнули на постаменты, оборудовав внутри спальные кубрики. Но палатки, где раньше столовались, исчезли. Вместо них соорудили полукруглую конструкцию, обтянутую парусиновой тканью. Рядом дымили трубы походных кунгов. Я посмотрел на часы, глядишь, и мы отобедать успеем. Пустырь за штабом, бывшее картофельное поле, превратили в аэродром вертолётов, там прибавилось». То ли нарастили ударную мощь группировки военных сталкеров, то ли лишние машины на нашей площадке стоят временно. Вертушки, кроме дежурной пары, были зачехлены. Вывалил липкий снег вперемешку с дождем. «Прав, Леха. Еще недельку, и будем ползать по сугробам. Это лучше, чем грязь месить. Правда, зима уже на исходе». Мы поднялись на крыльцо штаба. Напарник взялся за дверную ручку, помедлив оглянулся. «Пошли?» — сказал я. Лёха почесал подбородок, пожал плечами и открыл дверь. «В коридоре нас встретил Дневальный, из новеньких, я раньше его не видел». «Разрешите уточнить цель вашего прибытия?» Парень не знал, кто мы, как нам обращаться. Оба в маск комплектах горка, за спиной рюкзаки, почти пустые. Пара сменного белья да сухпай. Никаких знаков различия. «Дежурный где?» – бросил Лёха. «Как доложить?» – Дневальный убрал руки с ремня и подобрался. Я поморщился. Лёха, видимо, тоже. Но устав есть устав. Захаров, Гордеев. представиться командиру батальона. «Дежурный по штабу на выход!» — прокричал дневальный. Забухали шаги. Из коридора выскочил, поправляя на ходу кепку одной рукой, пытаясь застегнуть китель другой, Коля, Процев. Сделал несколько шагов по инерции и остановился. «Вы?» «Мы?» — ответил Лёха одновременно. «Мы с Лёхой одновременно». И напарник добавил. «Веди к комбату». Дежур надернул китель, сдвинул кобуру на поясе и направился к лестнице. Половину второго этажа занимали кабинеты начальника штаба, командира батальона и коморка секретной части. Вторая половина состоялась в жилых помещений для офицеров штаба и хозяйственного блока. Дверь в кабинет командира была закрыта неплотно, в узкую щель вылетали приглушенные голоса. Коля не спешил стучаться, он повернулся к нам и прошептал «Начальник особого отдела группировки у командира». «Может, перекантуетесь в хозблоке?» «Докладывай. Он по нашей душе тут», — ответил Лёха. Коля посмотрел на наши грязные ботинки, потом в сторону лестницы. Мы обернулись. На полу растекались чёрные лужицы. Дежурный пожал плечами, вздохнул... «Как хотите». И постучал в дверь. «Да!» — раздался властный голос командира батальона. Лёха отстранил Колю и шагнул в кабинет первым. «Разрешите?» Он принял стойку смирно и, когда я застыл рядом, продолжил. «Разрешите представиться?» «Вольно!» «Процев, ты чё нам прячешься?» Комбат сидел в кресле за массивным Т-образным столом. Ростом командир под 2 метра, кулачищи у него огромные, подковы гнёт, сам видел. Скрипнуло сиденье. Он опёрся на подлоконник и вытянул шею. Коля, буркнув положенное «разрешите», тоже вошёл в кабинет. Особист стоял к нам спиной и глазел в окно, скрестив руки на груди. «Начальник особого отдела группировки улетит завтра. Подготовить спальное место», — приказал комбат дежурному и взглянул на особиста. Обед и ужин. «Я, как все», — отозвался, полковник не оборачиваясь. «В столовую схожу, Сергей Николаевич». «Понял?» — комбат посмотрел на Процева. «Так точно», — Коля взял под козырек. «Разрешите идти?» «Свободен». Когда дверь захлопнулась, комбат подпер голову рукой и долго сидел молча. Особист хмыкнул. «Смотри, чё творят!» И, повернувшись к нам, кивнул в сторону окна. Непривычно он выглядел, в полевой форме. Я видел его только в повседневке, в кителе и брюках на выпуск. Уловив за окном движение, я взглянул туда. На поле садились две вертушки. «Это в такую-то погоду?» «На той и спецы!» — произнёс комбат. Особист кашлянул. кхм «Сергей Николаевич, позволите?» Взял за спинку стул и придвинулся к столу. Этот подполковник всегда был вежлив, рассудителен, и навязанное литературой до кино мнение о том, что особисты сволочи, никак не вязалось с его повадками, речью и тем, как он курировал наше дело. Выглядел он гораздо старше меня, лет сорок может больше. Встречались мы с ним часто, пока шло следствие. У меня сложилось впечатление, что мужик он толковый, И, в отличие от следователей военной прокуратуры, которых сменилось аж трое за полгода, отнёсся к нашей истории серьёзно, без ухмылочек и недоверия. Комбат сгреб со стола ключи и пачку сигарет, ухватил полевую сумку и встал. «Захаров, что-то долго вы...» — особист опять кашлянул. — «Добирались». «Так нам борт не выделяли?» — брякнул Лёха. Комбат поравнялся с нами, показав напарнику кулачище, сказал... «После беседы строевую за аттестатами. Встанете на довольствие, получите оружие. В три часа на инструктаж к начальнику штаба». И вышел из кабинета. «Есть!» – дружно ответили мы, хлопнувшие двери. Конвоя в коридоре не было. На первом этаже только наряд по штабу. Комбат велит топать за оружием на склад РАФ. После прибыть для получения задачи. Значит, отправить в зону с глаз долой. Но начальник особого отдела все же прилетел, чтобы поговорить. «Странно как-то все». Подполковник с минуту таращился в стену невидящим взглядом, потом сказал «Садитесь». Мы скинули рюкзаки и уселись за стол напротив офицера. Он раскрыл полевую сумку, достал вдвое сложенный файл, развернул, тронул пальцами тонкий, как волос, шрам на левой щеке и заговорил «Знакомец ваш объявился. Суток не прошло, как с вас сняли обвинения. «Поэтому я здесь он выдержал паузу формально я должен вас вывести под конвоем дело пойдет на доследование чего скисли что захаров кто объявился спросил напарник да выдав показания я снимать с вас не стану работа следователя а вот разобраться подполковник качнул головой хочу я покосился на лёху тот с прищером глядел на особисто да не смотри то на меня так захаров спокойно произнес подполковник «Вам знаешь, тут сколько хлопот будет?» «Он не договорил, и так ясно». «Нам ответ перед сослуживцами держать». Вот решил комбат сплавить нас в зону. Убедил начальника особого отдела группировки, что так лучше. «Дальше зоны не пошлют», — заключил Лёха. «Верно. Вы подумайте оба. Вспомнить постарайтесь». «Да что тут вспоминать? Поздно Давыдов объявился. Где же его тарило столько времени? Какие к нам вопросы?» «Да вот и я так думаю». «Но объявился же!» А ведь подполковник не сказал, где обнаружили Давыдова, когда и при каких обстоятельствах, и вообще, взяли его или нет, и чего лёха на рожон лезет. Я двинул ногой напарника по бедру. Громко получилось. Грязная подошва шаркнула по полу. Подполковник усмехнулся, но вдруг скривился, тронул шрам на щеке. Поднялся из-за стола и шагнул к окну. лёха тоже встал, шумно отодвинув стул. «Разрешите идти?» «Свободен», — сухо сказал подполковник, не оборачиваясь. Напарник взглянул на меня, поднял бровь. «Разрешите личный вопрос?» «Я тоже поднялся». «Разрешаю». «Откуда у вас шрам?» Особист удивленно повернулся, окинул меня взглядом. Я думал, сейчас пошлет не в меру любопытного военстала куда подальше, но он все же ответил. В зоне еще в 2009 с контролером столкнулся. Только тогда называли их не так, а по-научному. С тех пор путь туда для меня... Даже к периметру приблизиться не могу. Зубы от боли сводит У тебя, Захаров, в башке безделушка электронная. Неожиданно переключился подполковник на Лёху. Знаю, что никчёмная уже. Поэтому и сказал, что безделушка. Ты вот контролёров и прочих тварей, ментально на, си... на тебя воздействующих, не боишься? Я... Лёха молча глядел на него, подполковник заключил «Увы, я даже завидую вам слегка». «Вот как? Боевой офицер, значит? чего я в душу к человеку полез?» Подполковник курировал наше дело не спустя рукава, в друзья не набивался, но и надменно себя не вёл, просто хотел во всём разобраться. Лёха с его чипом в голове для группировки мог бы со временем незаменимым бойцом стать. Напарника моего псевоздействия не берёт из-за чипа, а особист в зону мечтает снова вернуться». Но контролер его пометил, и теперь он к периметру приблизиться не может. Хочет снять проклятие мутанта. Наверное, надеется, что и ему в голову чип пришьют, или какое другое устройство. Беречь моего напарника станет. Но я точно знаю, если лёха почует, что башку его вскрыть захотят для опытов, свалят за периметр, ищи ветра в поле. Подполковник отвернулся, выбил пальцами дробь о подоконник. «Разрешите идти?» — спросил я. «Свободны». По дороге к складам вооружения мы с Лёхой разругались. «Да пойми ты, Костя, я ему нужен только как инструмент для опытов». «Согласен». «Но не пой мне про офицерскую честь». «А вот тут ты не прав», — в третий раз повторил я. «Да иди ты», — отмахнулся Лёха и ускорил шаг. «Я не спешил догонять его. Мысли спутались в голове. Я ведь и сам в кабинете у командира целое умозаключение насчёт особиста вывел». «Ладно, неважно это всё сейчас». Напарник остановился у ангарной пристройки, закурил демонстративно у окна с забранного решеткой. Когда я подошел в стекло, кто-то уже гневно стучал, требуя прикрутить курить в неположенном месте. Кто за окном, толком было не разглядеть. В глазах рябило от снега и бликов. лёха выбросил сигарету, поймал меня за рукав у двери. «Извини, Костя». Я кивнул и вошел в пристройку. Стряхнул с куртки мокрый снег, потопал ботинками. Из дежурки раздался голос. «Конечно, для десантников правил не существует!» Леха шагнул к клетке, сунул руку в узкое окно, но прапорщик-вооруженец отскочил, опрокинув стул. Напарник распрямился. «Ты что-то имеешь против воздушно-десантных войск?» «Много чего!» И обернулся на голос. Пристройка соединялась со, скра... со складом РАФ коротким коридором. Там маячили две крепкие фигуры. Позади толпились еще десятка-полтора человек. Группа спецов с тех самых вертушек, что вернулись на базу в непогоду. Они сдавали боеприпасы. В полутьме коридора лиц не видно. Лёха сбросил рюкзак и огляделся, оценивая обстановку. Я расстегнул грудную перемычку, освободился от лямок. Что ж, драться так драться. По-другому-то тут никому ничего не докажешь, да и не надо. Дверь в пристройку распахнулась. «Отставить!» — рыкнул командир батальона. Пригнувшись, он шагнул внутрь. «Смирно!» — прокричал прапорщик из клетки, вытянувшись и расправив плечи. «Вольно! Вторая группа боеприпасы сдали?» «Так точно! На выход!» Я шагнул к стене, освобождая проход. Вскоре склад опустел, только за столом копошился солдатик из наряда, да прапорщик стоял, не шелохнувшись. Командир протянул руку. «Бумаги!» Мы достали ведомости. Он сунул их в окошко, бросил нам с Лехой. «За мной!» Комбат отлично проверил оружие и средства связи на исправность, придирчиво осмотрел цинки с боеприпасами, не сорваны ли пломбы с цилиндров армейских сборок. Затем похожая процедура повторилась на вещевом складе, где мы получили новенькие двусторонние маск-комплекты и разгрузки. Я доложил комбату, что в аптечке всё согласно описи, срок давности препаратов не истёк. Покидав патроны, ПДА и амуницию в рюкзаки, вышли на улицу. Командир достал пачку сигарет, предложил Лёхе. «Кури». «Спасибо». «Пообедайте в зоне. В дежурке у Процева переоденетесь и на инструктаж к наш штаба. Позывные прежние. Вас включили в общую сеть. Желаю удачи». Комбат пожал нам руки и направился в столовую. Мы с Лехой посмотрели друг на друга. «Вот так. Здравствуй, зона. Не успели вернуться, как нас сразу в поле посылают от греха подальше. Как вернемся с задания, может, уже и уляжется все. А нет, да и черт с ним. Разберемся». Дальше зоны не пошлют.